Выходя из кабинета шерифа, Роланд не убрал в кобуру револьвер и, подходя к городской площади, где в лучшие времена, вероятно, располагался рынок, он, наконец, уловил какое-то движение. У дальнего конца площади Роланд увидел длинный желоб, выдолбленный из железного дерева, в этих местах оно называлось секвой, в лучшие времена вода в желоб поступала из ржавой металлической трубы, которая висела над южным краем желоба. С примерно посередине свешивалась нога в штанине из серого материала и изжёванном ковбойском сапоге. Жевал сапог здоровенный пёс с шерстью чуть более тёмной, чем парусины штанины. Роланд решил, что пёс давно бы стянул сапог, но от жары нога, видать, сильно раздулась, поэтому псу не оставалось ничего другого, как зубами расправляться с препятствием.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 Теперь предстояло похоронить юношу. При условии, что ему удастся достать тело из жёлоба, оно могло разлезться у него под руками. Жеребец со стоном повалился на землю. Роланд повернулся и увидел восемь человек, критком, словно загонщики, направлявшихся к нему. Стрелку бросилась в глаза их необычная зелёная кожа. Люди с такой кожей светились в темноте, словно призраки.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 В основном ножки от стульев и столов, но у одного дубинка была настоящая, с утолщенным концом, утыканным ржавыми гвоздями. Роланд решил, что позаимствовали ее у вышибала из салона, возможно, у того, кто следил за порядком в «Веселом поросенке».